Глава 9. Эпидемия продолжается. Выспался Данилов плохо. Всю ночь он ходил по вызовам и попадал в какие-то невероятные ситуации. Сказалось на везна в впечатлении в купе с их обилием. Завтрак Данилова был подобен обеду. Глазуньи из четырёх яиц, два бутерброды с ветчиной и один с сыром и маслом. Было бы глупо ожидать, что его каждый день станут угощать на вызовах пирожками, а на обед в кафе могло не остаться времени. На вклику листочков с записями в амбулаторной карте у Данилова ушло более получаса. Виной тому была расторпность сотрудниц регистратуры. Надежда Борисовна, как и полагалось, отобрала карты тех, к кому ходил Данилов, и положила их на подоконник. Через 10 минутами позже Клавдия Петровна разложила их обратно по своим местам, навела порядок. Собирать карты по новой пришлось Данилову. У окошка регистратуры собралась не очередь, а целая толпа, и обе сотрудницы буквально сбивались с ног. При этом они успевали обмениваться друг с другом последними новостями. Мария Васильевна опять на бабах осталась. Что так? Да вот, нашла дочка приличного мужика. В мебельном на соперникова заместителем директора работает. А эта Шалапова встретилась с ним пару раз и сказала, что он её не удовлетворяет. Да и её удовлетворить целый полк нужен. Одно слово непутёвое. Бедная Мария овович полна. И не говорите о Клавде Петровне. Наградил же Бог дочерью её. А вы видели, каким гоголем наш новый доктор третьего участка ходит? Даром что из Сибири, а всегда при галстуке. Поначалу все так воссон давят, думают столица. А как поймут, что тут у нас деревня-деревней. Ой, и не говорите, сплошное безкультурье. Вчера сижу у окошка и слышу, как одна соплюшка Валентине Павловне говорит: "Быстрейше велись, старая кляча, не видишь, сколько народа собралось?" Вот на халка А валишка что? А то вы не знаете нашу Валентину Павловну. Она и всё как есть и сказала, и родителей вспомнила. С такими только так и надо. Клавдия Петровна оказалась настолько любезной, что помогла Данилову донести карты под лежащей проверки до кабинета Воскресенской. Ну и как вам на участке? улыбнулась Ирина Станиславовна. Нормально, ответил Данилов. Но если когда-то давно у меня и появлялись мысли о возможной работе участковым терапевтом, то после вчерашнего ну это аврал, а так у нас очень даже неплохо. Летом так вообще не жизнь, а праздник. Народу на приёме мало, вызовов 3-4. Район у нас зелёный, идёшь на вызовы как на прогулку. аж вспомнить приятно. А сейчас, конечно, тяжело. У нас ещё и Изматов заболел, успел уже заразиться. Завтра ещё кто-нибудь заболеет, и что тогда? Дадут ещё кого-нибудь на усиление. А кого ещё-то? Окулиста или лора? Инфекционист Александра Алексеевна в возрасте не позволяет по домам бегать. Подростковый врач с пожилыми людьми общаться не может. Ей льёт 5 назад попробовали в эпидемию послать на участок, так сразу же столько жалоб посыпалось. Почему? Вы слышали, как Галина Григорьевна с подростками общается? Встань, вывернись, раздевайся, одевайся, помолчи, не мешай. Подростки это ещё терпят, а вот взрослый на такое обращение реагирует крайне негативно. Кардиолога есть ли послать, так она на второй день больничный возьмёт. Эндокринолога нельзя, она у нас незаменимая. Вот и остаются для усиления одни заведующие отделениями. Ну, мой Татьяна Ивановна. Ну а уж когда совсем невмоготу, то сажает на машину по холмцеву и вперёд. Скорость у неё невероятная, хоть 50 вызовов, да и к 7:00 вечера всё переделает. У вас вчера никаких чепенозавахов не было? Никаких, Ирина Станиславовна. Прикол был. Одна дама предлагала расплатиться за больничной любовью, улыбнулся Данилов. Какой адрес? Сразу же спросил у Воскресенского. Я таких беру на заметку. Белополянская 9 дробь 4, квартира 20, вспомнил Данилов. А, Коноплянникова, вспомнила заведующая. Эту я знаю. Её вся поликлиника знает и весь район. На Белополянской в доме 7-1, квартира 14 есть ещё одна красавица по фамилии Рыбаконь. Имейте в виду. Она часто вызывает надо спахмелия. У почти Богшней связаться. Воскресенская улыбнулась. Джамшит Шарифович не устоял перед её обоянием. Так от нас Пахомцеву получил, как следует, за то, что выдал больничный, 2 недели к Саборово на промывания ходил. Я устаю, пообещал Данилу. Можете не волноваться. Воскресенская открыла одну из карт, принесённых Данилову. Прочитала оставленную им запись и одобрительно сказала: Пишете вы хорошо, разборчиво и по делу. Стат-талоны уже написали? Да. Тогда идите работать, я вас больше не задерживаю. Да, кстати, такой совет, вернее, маленькая хитрость на время эпидемии. При ангине положено делать два актива подряд. Я в курсе. На первый идите. И если там всё хорошо, то завтра просто позвоните и узнайте, как дела. Если нормально, то и ходить не зачем. Но в карте запись о посещении должна быть. С актива к будущему золотому голушу России Данилов и начал. А это опять вы, доктор. Данилову показалось, что отец Машеньки даже обрадовался его приходу. Заходите. Мы вчера приглашали специалиста из центра оториноларингологии, и он одобрил назначенное вами лечение. Я счастлив, ответил Данила, снимая куртку. Вы уж извините, что я вчера приставал к вам с вопросами. Ничего страшного, я понимаю ваше состояние. А последний вопрос можно? Можно, разрешил Данила, проходя в ванную. В Очкудуке нет медицинского института. Я смотрел в интернете, До «Да Москвы я учился, улыбнулся Данилов. И родился в Москве, и всю жизнь работаю в Москве. Только вот таких прицельных расспросов я не люблю и собственно отвечать на них не обязан. Если я официально работаю в медицинском учреждении, то это означает, что я обладаю всеми требуемыми знаниями и навыками. Да-да, совершенно верно. Смутился отец Машин. Следующий вызову к месьонёрке, инвалиду второй группы. Причина шаблонная: выписать лекарство, ну и заодно измерить давление. Когда Данилов дописывал последний рецепт, пациентка вдруг спросила: "Доктор, а можно я вам подарочек сделаю?" "Нельзя, Вера Фёдоровна", ответил Данилов, не отрываясь от дела. "Подарочек здесь совершенно излишний. Я не о бутылке говорю." Вера Фёдоровна, кажется, слегка обиделась. Я имею в виду хороший подарок, которого вам хватит до конца жизни. Всё равно не надо. Только скажите мне, о чём шла речь? Вы меня просто заинтриговали. Я лучше покажу. Вера Фёдоровна открыла левую дверку трёстворчевого полированного шкафа, стоявшего в комнате, и достала оттуда сложенный в несколько раз отрез белой материи. Вот, это простыня, которой нет сноса. Данилов пощупал уголок, простонь не. Материя впрям была плотная, хоть палатку из неё шили. Вы не думаете, доктор, они у меня не пользованные. 30 лет лежат, ждут своего часа. Почтенный возраст ткани выдавал лёгкая желтизна. Чистый хлопок. У меня всё по полным гарнитурам, как полагается. Просто не пододеяльник наволочка. Спасибо огромное, но у меня достаточно постельного белья. Кстати, а что за материал? Никогда такой не встречал. О, многозначительно протянула Вера Фёдоровна. Это наша дачная ткань. Какая? Наш дачная. Я на заводе Калибр работала. Так нам рулонами выдавали крупнозернистую наждачную шкурку. Мы её вымачивали в воде, счищали сам нашдаг, отбеливали хлоркой и шили из неё постельное бельё. В магазинах тогда его днём с огнём не сыскать было. А тут своё, дармовое. Да какое, Вера Фёдоровна любувно погладила простыню рукой. Я запасла себе 20 полных комплектов. А куда мне их? Три комплекта я пользую, а остальные лежат без дела. Сын не берёт. У него жена такая фифа, что только на шёлковых простынях спать может. Вот я и решила вас осчастливить. Вы меня осчастливили со своей историей, Вера Фёдоровна. Никогда не слышал ничего подобного. Правду говорят: век живи, век учись. Вера Фёдоровна сначала убрала простыню в шкаф и только после этого пошла провожать Данилова. Надо бы блокнотик завести для подобных историй, подумал Данилов. Он уже понял, что поликлинические вызовы располагают к общению больше с скорой помощью. Приезд скорой помощи в подавляющем большинстве случаев событие чрезвычайное. Тут нет до досужих разговоров. Приход участкового врача совсем другое дело. Ритм другой, неспешный, как ты на самом деле не торопись. На пятом по счёту вызове вышел скандал. Проходите, доктор, руки можете не мыть. Женщина в 42 лет, сделавшая вызов, выглядела совершенно здоровой. Во всяком случае, так показалось Данилову, а он умел отличать больных от здоровых. "Почему не мыть?" спросил Данилов, заходя следом за женщиной в кухню. Пол был заботливо устлан дорожкой из старых газет. Традиционная отечественная санитарно-гигиеническая мера. Очень удобно. Собрал после ухода доктора газеты с пола и выбросил. Дело секундное, с мытьём полов несравнимое. На кухонном столе лежал паспорт, со вложенным в него больничным листом. Мне нужно закрыть больничный. Женщина села на один из стоявших у стола табуретов и глазами указала Данилову на другой. Прошу садиться, доктор. Закрыть? переспросил Данилов, игнорируя приглашение. Да закрыть. То есть вы чувствуете себя хорошо и у вас нет никаких жалоб? Именно так. Тогда почему вы не пришли в поликлинику? Там очереди, не моргнув глазом, ответила она халку. Но ведь вы же здоровы, а здоровые люди надо мне вызывают. И к тому же вам всё равно придётся идти в поликлинику ставить печать на больничный лист. Придётся, согласилась женщина и с упрёком добавила. Вы же по домам со всеми печатями не ходите, только с круглой. Данилову пришлось сделать небольшую паузу, чтобы проглотить все нехорошие слова, которые были готовы сорваться с языка. Я не буду закрывать вам больничный лист, твёрдо сказал он. Почему? Ответ из вредности был бы неуместен, поэтому Данилов нашёл другую причину. Я не видел вас раньше. Не знаю вашего диагноза и течения болезни. Без амбулаторной карты я не смогу закрыть вам больничный лист. А карта у вас, как я понимаю, в поликлинике. В поликлинике. Но вы что, не отличаете здорового человека от больного? Отличаю. Но тем не менее. Данилов развёл руками и повернулся, чтобы уйти. Не хотите закрывать мой больничный, тогда продлите его. Данилов проглотил ещё одну порцию нехороших слов. "Но ведь вы же здоровая, не так ли?" сказал он снова, оборачиваясь к женщине, продолжавшей сидеть на табурете. "И у вас нет жалоб. Как я вам его продлю?" Странный у нас получается разговор. "Мне кажется, что вы надо мной издеваетесь." Женщина вскочила на ноги и упёрла руки в бока, приняв классическую боевую стойку. "Издеваетесь вы?" Данилов тоже немного повысил голос. Здоровые люди не должны вызывать врачей на дом. Это неправильно, это неприлично. Неужели вы не понимаете? Не было бы у вас поликлиники таких очередей, я бы не стала вас вызывать. Очереди это одно, а то, что делаете вы, совсем другое. В конце концов, можно зайти к заведующему отделением и попросить закрыть больничный лист, сославшись на то, что к вашему врачу большая очередь. Такой выход не приходил вам в голову? Я буду жаловаться. Ваше право. Вас посадят за не оказание медицинской помощи. Отказ в закрытии больничного листа не считается не оказанием медицинской помощи. Как ваша фамилия? Данилов. Владимир Александрович Данилов. Вы меня ещё знаете, Владимир Александрович? Простите мне мою прямоту, но начало нашего знакомства совершенно отбило у меня охоту к его продолжению, сказал Данилов и направился к прихожей. Куртку надевать не стал, чтобы не задерживаться. Нёс её в руке и надел на первом этаже перед выходом на улицу. Как ни странно, но вслед ему ничего не кричали. Всё-таки за вызов врача надо платить из своего кармана, подумал Данилов. Хотя бы частично, хотя бы полтинник. Прямые денежные отношения дисциплинируют. Или систему зверских штрафов за необоснованные вызовы. Нет, штрафов лучше не надо. Придётся заполнять кучу всяких бумажек по их оформлению. Лишняя головная боль. Но зато такие вот сразу вызывать перестанут. Занятый решением глобальных вопросов, он чуть было не прошёл мимо нужного подъезда. Впрочем, мог бы и пройти, потому что пациента, мужчина с температурой и кашлем, дома не оказалось. До да он только на минуточку вышел, суетился кругло как колобок жена. За гараж пошёл заплатить. Гараж у нас недалеко, на Соперникова, 10 минут туда и обратно. Поликлиника тоже недалеко, ответил Данилов. Пусть приходят на приём. Ах, какая незадача, всплеснула руками жена. Говорила же я ему, придурку, дождись доктора и потом уж идись в гараж, за одной таблеткой по пути купишь. Нет же, приспичило ему. Гвозди бы делать из этих людей, подумал Данило. Не было в мире тупее гвоздей. Чему удивляться, как будто бы на скорой не было необоснованных вызовов. Сколько угодно. Но там больные и страждущие, по крайней мере, дожидались врача. А может вы пока супчик кукурузный поедите, доктор, предложила жена не состоявшегося пациента. А на второе у меня курочка с картофельным пюре. И что выпить найдётся? Спасибо, я сыт. Вежливо отказался Данилов и ушёл. Пять или шесть вызовов оказались похожими друг на друга, как две капли воды. Вчера почувствовал себя плохо, сегодня с утра температура, насморк, кашель. Больной нужен. Конечно, нужен, для того и вызывали. Как лечиться, мы и сами знаем. Эпидемия, как она есть. Маску Данилов на вызовах не отдивал, не видел в этом смысла. От сухощавого старичка, открывшего Данилову дверь, так и исходили волны праведного гнева. Что-то тут не так, почувствовал Данилов, какой-то напряжённый дед. Пока Данилов мыл руки, старичок хранил молчание. Данилов прошёл в единственную комнату, привычно расположился за столом и спросил: "На что жалуетесь?" "Меня зовут Пётр Прокофьевич Звягин", представился пациент. "Вот мой паспорт". "А меня Владимир Александрович Данилов". "В паспорт всё же прошу заглянуть", посоровел старичок для порядка. Данилов повиновался и даже к вящему удовольствию старичка слечил фотографию с оригиналом. Похож? спросил пациент. Похоже, ответил Данилов. Итак, Пётр Прокофьевич, чем могу помочь? Если позволите, я начну издалека. Надеюсь, что не со времени создания первых колхозов, улыбнулся Данилов. Нет, с 2006 года, когда в 168 больнице мне удалили однуму предстательной железы. Операция в целом прошла успешно, есть либо не одно осложнение. Фатальное, можно сказать, осложнение. Старичок умолк. "Какое же?" спросил Данилов. "Я потерял способность испытывать оргазм. Совершенно лишился этой радости. Представляете себе моё положение?" Да, представляю, хорошего мало. Вот именно, ничего хорошего. Потому-то я вас и вызвал. Признаюсь честно, не могу уловить связи. Как это так? Посмотрите на меня. Я же нахожусь в состоянии выраженной депрессии, вызванной этим печальным фактом. Я подавлен, пребываю в унынии, меня посещают мысли о самоубийстве. С мыслями о самоубийстве надо быть поосторожнее, Пётр Прокофьевич, сказал Данилов. Если они впрямь вас посещают, то я должен немедленно госпитализировать вас в стационар. Правда, по вашему виду не скажешь. Это всё благодаря моей выдержке. Но если честно, о самоубийстве мне пока ещё думать рано. Сперва надо выиграть суд, который растянулся чуть ли не на века. Вы судитесь с больницей? Да, конечно. А вы на моём месте разве бы не судились? Сложно сказать. Это просто вы ещё не оказались на моём месте, и слава богу. Врагу, как говорится, не пожелаешь. Но ничего, они у меня ещё попляшут. Вспомнит Петра Звягина. Я добьюсь справедливости, и мой пример станет уроком для всех этих горе-специалистов. Пётр Прокофьевич потряс в воздухе кулаками и умолк. А от меня чего вы хотите? спросил Данилов. Ничего особенного, ответил Пётр Прокофьевич. Просто прошу зафиксировать в амбулаторной карте факт моего подавленного состояния. Я вам официально предъявляю жалобы на депрессию, вызванную отсутствием оргазма при половой жизни и прошу медицинской помощи. Я отмечу в амбулаторной карте ваши жалобы, пообещал Данилов. Вы не возражаете, если я вас осмотрю? Пожалуйста. Пётр Прокофьевич принялся расстёгивать пуговицы на фланелевой рубашке. Я вам выпишу капатен от давления, сказал Данилов по завершению осмотра. Оставлю направление на анализы и кардиограмму, и ещё рекомендую показаться урологу и невропатологу. Как только потеплеет, сразу же покажусь, пообещал Пётр Прокофьевич. Но вы не забудьте указать в карте мои жалобы на депрессию. Если вы их предъявили, то мой долг их указать, сказал Данилов, с трудом сдерживая улыбку. Но если вы позволите мне высказать собственное мнение, можете не продолжать, перебил Пётр Прокофьевич. Я и так знаю, что вы мне скажете. Кроме моего адвоката и меня никто не верит в успех дела. Но я покажу этим горе-врачам. Тем более, что адвокат не стоит мне ни копейки. Мы договорились, что он получит половину того, что мне присудят с больницы. А за давлением всё-таки следите, сказал на прощание Данилов. С давлением в шутке плохи. Если вдуматься, то дед молодец. Не стареет душой, жаждет испытывать оргазм, борется за свои права. С другой стороны, когда у тебя подлежащая оперативному лечению аденоме предстательной железы, то тут уже на первое место выходит не оргазм, а а возможность спокойно, без помех помочиться. Впрочем, хочется ведь и помаленькому без проблем, и чтобы оргазм был. Жизнь состоит из множества удовольствий, а не из одного единственного. На следующем вызове Данилова уже успевшего немного продрогнуть, напоили крепким и, что самое главное, горячим кофе, в который настойчиво предлагали влить коньяк. Разумеется, от коньяка Данилов отказался. Под кофе муж пациентке рассказывал о своей поездке автостопом по Польше, Чехии и Германии. Никогда не думал подобным способом путешествовать, признался Данилов. Есть свои сложности, признал рассказчик, но и плюсов хватает. Очень интересные попутчики попадаются, да и экономия не шуточная. Но любителя, короче. Кому пляжный отдых подавай, а мне дорожные впечатления. Надо бы в августе съездить куда-нибудь, подумал Данилов, типа в свадебное путешествие. Сегодня Данилов не загадывал, когда он освободится, и был вознаграждён за правильное поведение. Два последних вызова он сделал за 20 минут. Благо, что они были, что называются незамороченными, да ещё в одном подъезде. Прикинув расклады, Данилов решил прямо сейчас отправиться в поликлинику, расклеить по картам записи, пополнить запасы, а завтра поспать подольше и выдвинуться из дома прямо на участок. Обходя поликлинику, он столкнулся с уходящим домой Ревченковым. Ты пропустил такое зрелище, закатил глаза Рудольф Иванович. Кино и цирк в одном флаконе. Я голоден, как стая собак, ответил Данилов. Если ты подождёшь меня 10 минут, то мы сможем отдать должное твоим хвалёным хачапури, которые, я уверен, окажутся не хуже чебуреков. А заодно ты мне расскажешь про кино и цирк. Я не против. Домой приятнее ехать сытым, согласился Рябчиков. Только в поликлинику я возвращаться не стану. Пойду тихо-тихо, загляну в обувной магазин и буду ждать тебя в кафе. Договорились. В кафе Данилова удалось попасть лишь через полчаса. Какое-то время занял поиск карт в регистратуре, а потом пришлось расписывать в журнале выданные больничные листы, чтобы получить новые. Разжился обувкой, спросил он у Рябчиков. "Да, тапочки кожаные купил". "Кожаные тапочки это здорово", одобрил Данилов. "Заказали хачапури и чай". В ожидании заказа Рябчиков начал рассказ про кино и церковь. ходил к нам около года назад один медицинский представитель от фирмы Mary Short and Hope. Известная фирма, вставил Данилов. Ещё бы. Флагман мировой фармацевтики, можно сказать. Значит, ходил от них тут такой компанейский мужик, Сергеем Ивановичем звали, ручки с бланкотами раздавал, о новых препаратах рассказывал, кардиологу даже сумку спортивную с логотипом фирмы подарил. Всё как обычно. К нам таких представителей человек 10 ходит, если не 15. К МРТ они, правда, почти не заглядывают. Я же ничего не выписываю, а плёнку и контрастное вещество закупает главный врач. У меня тоже пока ни одного не было. Звонил, правда, один деятель аппаратуру предлагал. Это ещё не все знают, что в 233 физиотерапевт появился. Так вот, месяца 2 назад этот Сергей Иванович сообщил, что уходит на повышение в головной офис и будет оттуда руководить работой всех московских медицинских представителей. Заодно и намекнул во все уши, что если мог кто желает на его место, то он может составить протекцию. Добрый человек, очень, как сегодня стало ясно, клёнули четверо: Гойда, подростковый врач, и участковые Каканова, Гуселевич. Я подозреваю, что и незматов в ступодовании не устоял, но его сегодня не было, он вроде как болеет. Дело в том, что в разговоре с глазу на глаз Сергей Иванович намёкнул каждому из желающих, что его протекция стоит 300 баксов. Ух ты. Официантка принесла чай в большом фаянсовом чайнике с розами. Хачапури будет через 10 минут, сообщила она. Уже в печь поставили. Спасибо, поблагодарил рябчиков и продолжил Ну там вроде как по две штуки баксов ежемесячный оклад, так во всяком случае расписал Сергей Иванович. Плюс ещё и премии. За такое счастье 300 баксов заплатить не жаль. Они, короче, и заплатили. По отдельности, разумеется. Каждый был уверен, что он единственный. Сергей Иванович получил деньги, пообещал, что подвезёт анкеты необходимые для трудоустройства и пропал. С концами. А сегодня в полдень к нам явился знакомиться новый представитель Marriage Short and Hope. На вопрос Лебедева, куда пропал Сергей Иванович, новый представитель ответил, что его давно уволили за плохие показатели и пофигизм. Тебе наличаю. Нет, спасибо, пусть получше заварится. Тогда и я подожду. Ну, Лебедев сразу же впал в истерику. Как же так? Он же у меня деньги взял. К нему присоединилась Гойда. Слухи же у нас моментально всю поликлинику облетают. А вечером уже бились истерика пришедшая на приём как ановая и гусь. И несбывшихся надежд жаль, и денег. Должен сказать, что меня подобное легковерие просто возмущает. Ну как так можно? Это тебя ещё не искушали, как следует, улыбнулся Данилов. У меня одно искушение, помрачнел Ряпчиков. Хватит с меня. Очередная неудача. Посторожно поинтересовался Данилов. Да как сказать? С одной стороны, я чувствую, что я ей нравлюсь. Ну, во всяком случае, что я ей не противен. Она даже иногда мне улыбается. Но стоит мне предпринять хоть мельчайший шажок к сближению, как она точше же замыкается и словно железный занавес опускается между нами. Сначала я думал, что она какетничает, потом решил, что она сомневается в искренности моих намерений. Однажды набрался храбрости и спросил, почему я ей не нравлюсь. Такие вопросы женщину задавать нельзя. Почему? В мне же нет ничего кромельного. Это заведомо пораженческий вопрос, объяснил Данила. Ты уже смиряешься с тем, что проиграл, и смеешь надеяться только на то, что тебе объяснят причину твоего поражения. Настоящий мужик он победитель. Он никогда не сомневается в победе или хотя бы тщательно это скрывает в первую очередь от предмета своего обожания. Так во всяком случае думает подавляющее большинство женщин. А что полагалось спросить настоящему мужику? Ничто вроде э, Почему ты боишься признаться себе в том, что я тебе нравлюсь? Улавливаешь разницу? А лучше ничего не спрашивать, лучше действовать. Причём в трудных случаях полезно чередовать периоды активных атак с периодами ледяной холодности. Это озадачивает, интригует и заставляет задуматься. В тебе чувствуется вот этот несерцеед. Спасибо за комплимент. Поблагодарил Данило Ну где там наших хачапури? Есть хочется ужасно. Тебе же сказали в печи. Ряпчиков взялся за ручку чайника и наполнил чашки. Отвлекись пока чайком. Придётся. Данилов пододвинул к себе свою чашку. Я тебе скажу так: будь настойчив, но ненавязчив, оставляй ей свободу для манёвра. Создай у неё как можно более лучшее впечатление о себе. Чёрт побери, я изрекаю банальные прописные истины, но по-другому выразить свои мысли я не могу. Только сначала сядь и подумай, а оно тебе надо. Не создал ли ты в мыслях своих некоторый идеал, не имеющий ничего общего с реальной Юлией? Если уверен в себе, то действуй, добивайся своего, потому что своё нельзя отдавать никому. Данилов помолчал и добавил: А вообще-то это всё чушь досужие. Если вам суждено быть вместе, то вы будете вместе. Я вот только вчера подал заявление в ЗАГС с женщиной, в которую влюбился ещё в институте. Нам не суд хочупория, сказал Рябчиков. И подних я с удовольствием послушаю твою историю, если ты захочешь её рассказать. Почему бы и нет? Данилов отодвинул чашку, освобождая место для солидных размеров тарелки. По такой хачапури я могу рассказать тебе не одну, а три истории. Что ни съешь, можно взять с собой и разогреть дома в микроволновке. Сразу видно, что ты никогда не бегал целыми днями по участку. С видом бывало участкового врача заявил Данилов, вооружившись ножом и вилкой. Не исключено, что я повторю заказ. Сразу видно, что ты не умеешь есть хачапури, парировал Рябчиков. их положено есть руками, не прибегая к помощи столовых приборов.